Глава 12. О том, сколько пользы приносят кошки. «Вот и первый день осени», — сказала Юна вслух самой себе. Она вздохнула, отставила в сторону чашку с чаем, отодвинула недоеденный бутерброд и прислонилась спиной к стене. Кошка, дремавшая у печки, подняла голову, Иди ко мне, рыська. Рыжая рыська неторопливо встала и потянулась. Подойдя поближе, кошка запрыгнула Юне на колени, устроилась поудобнее и заурчала. Целое лето прошло. Снова заговорила Юна. Она принялась гладить кошку по мягкой пушистой шерсти. А он ведь так и не пришёл. Рыська замурлыкала громче. Знаю, знаю, ты меня любишь, сквозь слёзы пробормотала Юна. «А вот Кейден, а я ему поверила!» Две слезинки одна за другой скатились у неё по щекам. Юна торопливо вытерла глаза и упрямо поджала губы. «Всё к лучшему, рыська!» Фыркнула она, совладав, наконец, с минутной слабостью. «Разве могли бы мы с тобой жить во дворце? Ну что бы мы там делали? А тётя Мервена? Она бы ни за что не переехала в город!» «Как бы она тогда перенесла разлуку со мной? У неё слабое сердце. Нет-нет, всё к лучшему. Пусть его величество живёт как хочет, пусть даже не вспоминает про меня. Мне всё равно. Слышишь, рыська, мне... мне наплевать». Кошка перестала мурлыкать, повернула голову и сузила глаза. «Не надо так на меня смотреть», — возмутилась Юна. «Что ты хочешь сказать? Я его до сих пор жду?» «Неправда. Я никого не жду, и никто мне не нужен, кроме тебя и тётушки Мервены. Вы-то меня никогда не обманете. А больше никому верить нельзя. Люди злые, особенно эти, которые живут во дворце и слишком много о себе воображают». Рыська завозилась и спрыгнула с коленей. «Что-то я раскисла сегодня», — пробормотала Юна. «Надо заняться чем-нибудь полезным, чтобы не думать о ерунде. Пока тётя у больного, сготовлю обед. Это во-первых. А во-вторых, я давно собиралась прибраться в чулане. На верхних полках всё пылью заросло». Она решительно поднялась на ноги и тряхнула головой. «Рыська, будешь помогать?» Кошка коротко мяукнула и принялась умываться. Юна собрала грязную посуду со стола и понесла на улицу мыть. Рыська отправилась следом. «Хорошо, хоть я свой дар не потеряла из-за него». Сквозь зубы процедила Юна, натирая песком котелок, в котором утром варилась каша. «Тётушка думает, это потому, что он на мои чувства не ответил. Если бы он тоже меня по-настоящему любил, дар бы исчез». «Потому что ведунье нельзя ни с кем любовь крутить. Но мне повезло, что он меня не любит. Какая я счастливая, верно же?» Рыська выгнула спину дугой и зашипела. «Да ладно тебе, не больно-то и хотелось!» Горько улыбнулась Юна, смахивая слезу. «Я нисколечки не расстраиваюсь. Нет, ну правда, ты что же, не веришь мне?» Она поставила чугунок на пень, а сама села рядом на траву, согнула колени и обняла себя руками. Кошка подошла ближе и потерлась её ногу. «Знаешь, если бы не тётушка, я не знаю, как бы я это пережила», всхлипнув, прошептала Юна, глядя в никуда и даже не пытаясь остановить слёзы. Я ужасно ей благодарна, что она больше ни словом меня не упрекнула с тех пор, как Кейден, когда он так и не... «Ох, рыська!» Я же сначала подумала, с ним беда случилась. А потом Тим съездил в город и рассказал, что вся столица празднует благополучное возвращение короля. Ох, я просто стала ему не нужна, понимаешь? Мне тогда так плохо было, рыська. Ещё и Тим вскоре насовсем в столицу уехал. Кажется, тётя даже испугалась в какой-то момент, что я наложу на себя руки. Но нет, я бы не стала, конечно. Я теперь знаю, каково это, когда человек, которого ты любишь, когда он тебя бросает, когда ты больше не нужна. Я бы ни за что. Я пообещала себе, что никогда её не брошу. Всегда буду рядом с тётушкой Мервеной, буду её опорой и утешением в старости. Помнишь, как она меня обнимала и говорила, что этот козёл меня не заслуживает? Без её поддержки я бы... я бы не справилась». Кошка потянулась, встала на задние лапы, а передние положила Юне на колени. Юна погладила её за ушами. «Знаю, знаю, ты тоже хотела бы меня утешить, рыська. Хватит киснуть, верно? Пора за работу». Она вытерла слёзы, тряхнула головой и поднялась. Собрав чистую посуду, Юна вернулась в дом. Кошка, конечно, тут же прибежала следом. Юна подумала немного и решила начать с уборки. До обеда ещё далеко, успеется. Она переоделась в старенькое платье, которое пачкать не жалко. Повязала на голову платок, чтобы пыль на волосы не сыпалась, налила воды в ведёрко, прихватила тряпку и отправилась в чулан. Там она переставила лестницу от стены к полкам и, балансируя на ней, с ведром в руках забралась наверх. На самой верхней полке стояло разное барахло, которое уже не использовалось, но выкинуть рука не поднималась. Потрескавшаяся глиняная посуда, старые котелки, сломанные подсвечники и корзины. Юна поочерёдно брала это добро в руки, тщательно вытирала тряпкой и ставила на место, предварительно вытерев полку. Полка была длинная. Ей пришлось уже три раза переставить лестницу, пока она добралась до противоположного края. Здесь, на самом верху, в углу, тётя Мервена хранила свою магическую шкатулку. Тётушка всегда запрещала Юне в неё заглядывать и даже просто брать в руки. Как послушная девочка, Юна никогда не нарушала запрета, хотя ей всегда было страшно интересно посмотреть, что там внутри. «Вот и сейчас». Юна совсем было решила не притрагиваться к шкатулке, но в последний момент страсть к чистоте перевесила, шкатулка заметно запылилась. Она аккуратно взяла тётушкину драгоценность двумя руками и в ту же секунду, ну как нарочно, сидевшая внизу кошка громко мяукнула и запрыгнула на лестницу. От неожиданности Юна вздрогнула и разжала пальцы. Шкатулка с грохотом упала на пол — Крышка распахнулась, и всё содержимое высыпалось наружу. «Ох, рыська, что мы с тобой наделали?» — испуганно воскликнула Юна. «Тётушка так расстроится!» Кошка спрыгнула вниз. Юна чуть ли не кубарем скатилась следом. Она опустилась на колени и взяла в руки драгоценный тётушкин ларчик, чтобы внимательно осмотреть — «Сама шкатулка в порядке», — утешила она то ли себя, то ли кошку. «Надо поскорее сложить всё обратно и вернуть на место. Тётя лучше не будем ничего рассказывать, верно, рыська?» Кошка тихонько замурлыкала, одобрительно глядя на хозяйку. Юна принялась по очереди поднимать с пола высыпавшиеся предметы и складывать их в шкатулку. «Амулет какой-то», — задумчиво перечисляла она. «Бумаги. Записи на непонятном языке. Куриная лапка. Это от сглаза, я знаю. Змеиные клыки. Да, рыська, я в курсе, что их надо брать в руки очень осторожно. Мешочек с полынью. Банка сушёного корня разноцвета. А это что? Какая-то коробочка». Договорить она не успела. Рыжая коза прыгнула ей на колени и боднула головой под руку. Небольшая деревянная коробка, которую Юна только что держала в руках, взлетела в воздух, перевернулась, потом, естественно, шмякнулась на пол и раскрылась. «Рыська, да что же ты творишь?» — заругалась на неё Юна. «Нельзя же так! Мы, возможно, испортили что-то важное!» Кошка спрыгнула обратно на пол и распушила хвост. Юна вздохнула и потянулась за тем, что выпала из коробочки. Это оказалась короткая прядь волос, обмотанная чем-то грязным, серым... Паутиной? Паутина, конечно, тут же прилипла к рукам. Юна машинально затрясла рукой, ненадёжное крепление порвалось, и короткие тёмные завитки посыпались ей на колени. «Боже!» Охнула она и тут же трясущимися руками принялась сгребать волосы с подола платья, собрала всё, что было возможно, затолкала обратно в коробочку вместе со шмётками паутины и водрузила крышку на место. Сердце едва из груди не выпрыгивало. Тётя Мервена рано или поздно обнаружит разбой, а если это был локон дорогого ей человека, который тётя берегла как память, что же теперь делать? Юна убрала в шкатулку всё, что в ней хранилось, включая злополучную коробочку. Торопливо вскарабкалась наверх и поставила шкатулку на прежнее место. Да уж, тётушка не скажет ей спасибо, когда узнает. Наверное, лучше самой рассказать о случившемся. Юна шмыгнула носом. «Она обязательно так и сделает, только не сразу. Для начала надо собраться с духом». Юна укоризненно посмотрела сверху вниз на любимую кошку. Рыська сидела посреди чулана и невозмутимо умывалась. Можно подумать, эта вредина сделала что-то полезное и теперь гордится собой. Когда это случилось, Кейден как раз заслушивал очередной доклад, из которого следовало, что позитивных изменений в деле поиска девушки до сих пор не наметилось. Докладчик, запинаясь, объяснял, что хотел бы внести предложение, которое позволит, потому что, согласно расчётам, предварительно... Кейден резко вскинул руку, требуя тишины, и докладчик замолк на полуслове, а с ним притихли и все присутствующие, полагая, что король изволит гневаться. Впрочем, сам король едва замечал перепуганные взгляды придворных — Сейчас ему было не до пустяков, с ним творилось что-то странное. В голове появилось ощущение абсолютного безмолвия, которое давило на мозги и нарастало, нарастало, нарастало, пока не лопнуло. Мгновение. и Икейден накунулся в какофонию звуков, а воспоминания обрушились на него лавиной. «Юна! Её зовут Юна!» Он не выдумал ее, как боялся, она не насмешка больного ума, ни плод воображения, ни фантом из тех самых повторяющихся снов, в которых она раз за разом ускользала из его объятий. Они действительно провели вместе несколько дней в заброшенной лесной хижине. Теперь он вспомнил, она была чудом. Её руки пахли душистыми травами, её глаза сияли, как звёзды, а улыбка... её улыбка... о, её улыбка! Кейден закрыл лицо ладонями и стоял так несколько секунд ошеломлённый. Казалось, если пошевелиться, воспоминания исчезнут, а он опять её потеряет. Наконец он медленно отнял руки от лица и посмотрел вокруг — Все присутствующие уставились на него, затаив дыхание. Кейден нашёл глазами Редрика. «Что?» — оживился Рик. «Мне потребуется лошадь и сопровождение с десяток гвардейцев. Ты поедешь со мной. Мы должны быть в дороге через несколько минут. Займись». «Куда это ты собрался?» — растерянно протянул Редрик. «Быстро!» — рявкнул в ответ Кейден. Развернулся. и, не глядя ни на кого, вылетел из кабинета. Деревня зарусала чьим озером, дом самого леса. Так она сказала.